Сэм Уэллер, мистер Лаутен и Синий Мешок последовали за ними в кэбе. «Лаутен», — сказал Перкер, когда они вошли в вестибюль суда, «усадите друзей мистера Пиквика на места для юристов. Сам мистер Пиквик пусть сядет рядом со мной. Сюда, уважаемый сэр, сюда». Взяв мистера Пиквика за рукав, маленький джентльмен повел его к книжной скамье, находящейся перед пюпитрами королевских юрисконсультов,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 «Вы услышите со всеми подробностями от меня, и они будут подтверждены свидетельницами, заслуживающими безусловного доверия, которых я представлю вам на этой свидетельской трибуне». Тут королевский юрисконсульт Басфос, сделав устрашающее ударение на слове «трибуна», громко хлопнул рукой по столу и взглянул на Доцина и Фога, которые кивнули, выражая свое восхищение королевским юрисконсультом и негодующее презрение к ответчику.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 даты на нем нет джентльмены ответил королевский юрисконсульт басфос но я уполномочен сообщить что он был вывешен в окне гостиной стицы ровно три года назад я обращаю внимание присяжных на формулировку этого документа меблированные комнаты для холостого джентльмена представление миссис бардл о мужчинах джентльмены вытекали из долгого созерцания неоценимых качеств ее покойного супруга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 Это маленькое уклонение от основной темы возымело, конечно, желаемое действие, ибо взоры всех устремились на мистера Пиквика. Королевский юрисконсульт Басфос, слегка успокоившись после взрыва морального негодования, до которого он сам себя довел, продолжал. «Я вам докажу, джентльменам, что в продолжении двух лет Пиквик проживал постоянно, непрерывно и безвыездно в доме миссис Бардл. Я вам докажу, что миссис Бардл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 который, по-видимому, писал в то время Пиквик с целью сбить с толку и ввести в заблуждение постороннего человека, в чьи руки они могли попасть. Разрешите мне прочесть первое. Угарываю я двенадцать часов. Дорогая миссис Б. Отбивные котлеты и томатный соус. Ваш Пиквик. Джентльмены, что это значит? Отбивные котлеты и томатный соус. Ваш Пиквик. Отбивные котлеты.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 составленному из ее цивилизованных соотечественников. Закончив речь этой блестящей тирадой, королевский юрисконсульт Басфос сел, а мистер Стейрли проснулся. Вызовите Элизабет Клаппинс, сказал королевский юрисконсульт Басфос, вставая через минуту с новой энергией. Ближайший судебный пристав вызвал Элизабет Таппинс. Другой, стоявший немного дальше, потребовал Элизабет Джапкинс, а третий выбежал, задыхаясь на Кинг-стрит, и взывал к Элизабет Маффинс, пока не охрип. Между тем, миссис Клаппинс, соединенными усилиями миссис Бардл, миссис Сэндерс, мистер Дотсона и мистера Фогга, была поставлена на места для свидетелей. И когда она благополучно утвердилась на верхней ступени,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 «Не что?» — воскликнул маленький судья. «Приоткрыто, милорд», — объяснил королевский юрисконсульт Снаббин. Она сказала «не приперто», — возразил с проницательным видом маленький судья. «Это одно и то же, милорд», — сказал королевский юрисконсульт Снаббин. Маленький судья посмотрел на него недоверчиво и сказал, что он это запишет. Миссис Клаппинс продолжала.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 Побудит его назвать фамилию ему непринадлежащую. Уинкль, ответил свидетель. Как ваше имя, сэр? Сердито спросил маленький судья. Натаниэль, сэр. Даниэль. Второе имя есть? Натаниэль, сэр. То есть милорд. Натаниэль, Даниэль или Даниэль, Натаниэль? Нет, милорд. Только Натаниэль, Даниэль совсем нет. В таком случае, зачем же вы сказали Даниэль?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 А теперь будьте добры сообщить джентльменам-присяжным, что вы хотите сказать этим мистеру Инкль. Хочу сказать, что я с ней близко не знаком, но видел ее, когда бывал у мистера Пиквика на госуэлл стрит Сколько раз вы ее видели, сэр? Сколько раз? Да, мистер Уинкли, сколько раз. Я могу повторить этот вопрос 12 раз, если вы пожелаете, сэр. И ученый-джентльмен, решительно и сурово сдвинув брови,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 который, будучи уже не молод и вполне удовлетворен своими занятиями и развлечениями, относится к ним, как мог бы отец относиться к своим дочерям. В этом не приходится сомневаться, ответил мистер Уинкль от всей души. То есть, да, о, да, конечно. Вы никогда не замечали в его отношениях к миссис Бардл или какой-нибудь другой женщине ничего хоть сколько-нибудь подозрительного, спросил мистер Фанки, приготовляясь сесть на свое место так как королевский юрисконсульт Снаббин делал ему знаки? «Нет», — ответил мистер Уинкль, «за исключением одного незначительного случая, который я немало не сомневаюсь, можно легко объяснить. Если бы злополучный мистер Фанки сел, когда королевский юрисконсульт Снаббин ему подмигнул, или если бы королевский юрисконсульт Басфас прекратил этот неправильный перекрестный допрос в самом начале», От чего он, разумеется, воздержался, заметив волнение мистера Уинкли и прекрасно зная, что оно по всем вероятиям, послужит ему Басфазу на пользу, это неуместное признание не было бы сделано. Как только эти слова сорвались с языка мистера Уинкли, мистер Фанки сел, а королевский юрисконсульт Снаббин с несколько излишней поспешностью предложил мистеру Уинкли покинуть место для свидетелей, что мистер Уинкли приготовился сделать с большой охотой, королевский юрисконсульт Басфаз.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 Зарывшись в диванные подушки, он глухо и жалобно стонал. Трейси Тапман и Агастас Снотграсс были вызваны поочередно для допроса, оба подтвердили показания своего несчастного друга, и каждый был доведен до грани отчаяния перекрестным допросом. Затем было вызвано Сьюзен Сэндерс и допрошена королевским юрисконсультом Басфазом и королевским юрисконсультом Снаббином.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 И правильно, Самивол. Совершенно правильно. Пишите В, милорд. Пишите В. Кто это осмелился обращаться к суду? Воскликнул маленький судья, поднимая голову. Пристав! Слушаю, милорд. Немедленно привезти сюда этого человека. Слушаю, милорд. Но так как пристав не нашел этого человека, то он и не привел его. И когда улеглась суматоха, все вставшие посмотреть на виновного уселись снова.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 Вы зашли побеседовать об этом процессе, не так ли, мистер Уэллер? сказал королевский юрисконсульт Басфос, многозначительно взглядывая на присяжных. Я зашел, чтобы уплатить за квартиру, но мы и в самом деле побеседовали о процессе, ответил Сэм. О, так вы побеседовали о процессе, подхватил королевский юрисконсульт Басфос, с удовольствием предвкушая важное разоблачение. Ну, так что же вы говорили о процессе?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 которые приняли по возможности добродетельный вид. «Поверенные истицы», — пояснил королевский юрисконсульт Басфос, «Прекрасно. Они и высказались с большой похвалой о достойном поведении мистеров Дотсона и Фога, поверенных истцы, не так ли?» «Да», — подтвердил Сэм. «Они говорили о том, как это великодушно со стороны джентльменов принять это дело на свой риск и не требовать уплаты судебных издержек»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 «Не буду утруждать суд дальнейшими вопросами. Можете удалиться, сэр». «Не желает ли еще какой-нибудь джентльмен спросить меня о чем-нибудь?» — осведомился Сэм, беря свою шляпу и озираясь с большим спокойствием. «Мне не нужно, мистер Эллер, благодарю вас», — смеясь сказал королевский юрисконсульт Снаббин. «Вы и можете удалиться, сэр», — сказал королевский юрисконсульт Басфос, нетерпеливо махнув рукой.